590. -е. Матерь Агни-йоги. Знаете, что каждая набежавшая волна откатится обратно в море, и все же под напором ее теряете перспективу будущего. Волны приходят и уходят, но будущее остается неизменным, равно к великий план. По этой причине советуем устремлять сознание в будущее, и тогда удары волн волне будут слишком сильно воздействовать на психику, тогда легче оборониться от настоящего и избежать его яда. Если близко будущее, якорь можно закинуть дальше, так далеко и туда, где затихают шаги настоящего, и его дуновение уже не может коснуться сознания. Чем выше и дальше полет, тем дальше остается земля где-то внизу, Это не есть отрыв от земли и забвение своих перед нею обязанностей, но как передышка и временный отдых от тяжких условий земных.